Глава 18. Элис Барни Уилерда бросил якорь в виду безумённого городишка на северном побережье Испании. Барни приплыл повидать Беллу. Он не стал приставать к причалу, решив, что так любым врагам будет труднее попасть на борт суши. Элис развернули пушками правого борта прямо на дворец из кораллового известняка, тогда как стоялые пушки левого борта смотрели в море, ожидая вражеские корабли, которые, сдумается, подойдут поближе. Барни осторожничал, на самом деле серьёзных неприятностей он не ждал. Элис представляла собой трёхмачтовое торговое судно с 160 тонн водоизмещением и 90 футов в длину. Барни изменил обычную конструкцию, сделав пониже переднюю и кормовую надстройки. На рудельной палубе он установил 16 пушек среднего калибра,менуемых кулевернами и стрелявших 18-фунтовыми ядрами. Стволы у них были вытянуты 15 футов длиной. В поперечнике, и то в самой широкой части судна, имело всего 30 футов. Поэтому пушке пришлось располагать таким образом, чтобы они не ударялись друг о друга при откате. Зато длинные стволы позволяли стрелять дальше и точнее, а по собственному опыту Барни знал, что единственный способ справиться с могучим испанским галеоном — это повредить его достаточно сильно, прежде чем он приблизится. Команду Элис составляли два десятка человек, хотя на большинстве судов такого размера служило по 30-40 моряков. На самом деле нужды в столь многочисленной команде не было. Шкиперы просто заранее учитывали, что часть матросов погибнет в плавании, не в бою, а от лихорадки, которая часто донимала мореходов. Однако Барни решил иначе. Ему казалось, что люди скорее начнут хворать там, где они вынуждены ютиться вместе большими компаниями. И к своему удовольствию, он установил опытом путём, что куда надёжнее иметь меньшим матросов, но обеспечить чистоту на корабле. Ещё он загрузил в трюм живых коров и бочонки с яблоками и грушами, чтобы люди питались свежей едой. Этому он научился у королевского капера сэра Джона Хокинса. Капер получал от власти разрешение, патент на уничтожение судов неприятельских и нейтральных стран, но был обязан делиться добычей с нанимателем. В мирное время использовались репрессальные грамоты, обеспечивавшие корсару право на возмещение ущерба со стороны подданных другой державы. А если люди всё же умирали, несмотря на все принятые предосторожности, он заменял их новобранцами, которых всегда находилось в избытке в портовых городах. Вот почему теперь на борту Элис было трое тёмнокожих африканцев, зачисленных в команду в Агадире. Ближе к вечеру он отправил на берег лодку с разведывательной партией. Матросы закупились у местных курами и ананасами, а ещё отскребли до чистоты корабельные пищевые бочонки и наполнили их доверху чистой водой из ручья, протекавшего через городок. Разведка донесла, что местные принялись жадно потирать руки, когда услышали о Грузии Элис, ножницах и ножах из столетской стали, мотках отличной голландской пряжи, шляпах, обуви и перчатках. Ничего подобного на Карибских берегах не производили, потому эти товары считались здесь весьма ценными. Барни так и подмывала самому сойти на сушу и отправиться на поиски Беллы. За время долгого плавания через океан смутные воспоминания об этой красавице переросли в неутолимую тоску. Но он заставил себя успокоиться, поскольку понятия не имел чего ожидать. Будет недостойно шкипера вламываться к полузнакомым людям и нарушать домашний уют. Когда он вынужденно покидал Испаньолу, Белла была молода и прекрасна, а значит, с тех пор вполне могла выйти замуж. С другой стороны, у нее имелось собственное дело, приносившее солидный доход, то есть ей не требовался мужчина, способный стать опорой в жизни. Барни отчасти надеялся, что Белла не пожелала жертвовать своей независимостью ради замужества. Насколько он помнил, подобное упорство было вполне в ее характере. Решено. Он сойдет на берег, как старый знакомый. Так он сумеет справиться с любыми новостями. Если она все-таки замужем, он постарается скрыть свое разочарование, пожмет счастливчику руку и поздравит с удачным выбором. А если она одна и одинока, господи, пусть так и будет. Он ее обнимет, и все станет как прежде. Утром Барни надел зелёный камзол с золотыми пуговицами. В этом камзоле у него был парадный вид, а полость скрывала кинжал, висевший на поясе. Точнее, не то, чтобы скрывала, но делала менее заметным. Затем Барни и Джонатан Гринленд сошли на берег, дабы повидать града начальника. Городишко слегка вырос в размерах, но в остальном ничуть за минувшие годы не изменился. Местные пялились на моряков, когда те пересекали площадь, как было и 9 лет назад. Вполне возможно, сами зеваки были теми же самыми людьми, что и тогда. Барни косился на них, высматривая красавицу-африканку с голубыми глазами. Увы, той нигде не наблюдалось. В прохладе дворца им пришлось ожидать приема ровно столько, сколько, по-видимому, считалось подобающим для столь достойного человека, обличенного властью градоначальника. Наконец, их проводил наверх юноша в Сутане. То ли присно памятный отец Игнасио, то ли его преемник. Барни не запомнил помощника градоначальника как следует, а потому не мог решить, кого именно видит перед собой. Но он прекрасно помнил толстика Альфонса, отца Беллы. Молодой человек в кресле градоначальника нисколько не походил на тучного испанца. Дон Альфонсо скончался, уведомил моряков этот юнец 5 лет назад. Барни нисколько не удивился, переселенцы из Европы в здешних краях частенько становились жертвами тропических болезней. Теперь градоначальник я. Не исключено, что этот юноша, сменивший Альфонса, обречён. Кожа у него была желтоватого оттенка, что заставляло подозревать желтуху. Меня зовут Дон Хорди. А вы кто? Барни представился, а далее начались привычные икивоки. Дон Хорди старательно притворялся, будто не берёт взяток, а Барни делал вид, что ничего такого и не предлагает. Когда стоимость временного разрешения на торговлю была согласована к взаимному удовлетворению, священник-помощник принёс бутыль и стаканы. Барни пригубил и спросил. «Ром от Беллы?» «Понятия не имею», — ответил Дон Хорди. «Кто такая Белла?» «Дурной знак». «Раньше она делала лучше на острове Ром», — объяснил Барни, стараясь не показывать свое разочарование. «Наверное, переселилась куда-нибудь». «Вполне возможно». «А этот вам не по вкусу?» «Ну что вы!» «За сотрудничество!» «Выйдя из дворца...» Барни и Джонатан двинулись к дому, где когда-то проживала Белла и где она готовила ром. Ваши через проход под аркой на внутренний двор. Судя по всему, дела здесь шли неплохо. Дорога ценная жидкость стекала в бочонки сразу из двух приспособлений. К маякам вышел мужчина, выглядевший по-хозяйски. На вид ему было около 30, тёмно-африканской кожи удивительным образом сочеталась с прямыми волосами, из чего следовало, что он может быть отпрыском европейца и рабыни. Мужчина дружески улыбнулся. Добрый день. Полагаю, вы пришли купить лучшего на свете рома. Барни мрачно подумал, что, пожалуй, из такого вот мужчину Белы и могла выйти замуж. Угадали. А взамен готовы продать парочку испанских пистолетов. Идёмте, попробуйте наш ром. Я владелец, Пабло Трухильо. Барни понял, что больше не в состоянии сдерживаться. Что случилось с Белой? Я выкупил у неё это дело 2 года назад и до сих пор ворую по её правилам. Пабло провёл гостей в дому, садил и принялся выдавливать все укладымов точности, как Белла когда-то. А сама была где? спросил Барни. Живёт в доме, что достался ей от ддона Альфонсо. Сам Альфонсо умер, его поместье отошло кому-то другому, но Белле он отписал домик. Барни почудилось, что Пабло трухили что-то не договаривай. Она замужем? Вряд ли. Пабло поставил на стол бутыли и стаканы. Барни злился на себя. Не стоило, конечно, столько расспрашивать о Бэлле. Глядишь, его команда чего доброго начнёт думать, что их шкипер повредился умом, раз отправился через океан за какой-то девкой. Поэтому он воздержался от дальнейших расспросов, попробовал ром Пабла и приобрёл два бочонка по удивительно низкой цене. Лишь перед уходом велев голос в еле в голос уразуму заткнуться он небрежно произнёс: "Надо бы повидать Беллу. В городе найдётся кто-нибудь, кто сможет отвезти меня к ней. Мой сосед Маурисия Мартинес каждые несколько дней водит в поместье мулы с припасами. Благодарю. В соседнее здание оказалась большой лавка, где хватало всего. Там были бочонки с рисом и бобами, пучки трав, кухонная утварь, гвозди и разноцветные ленты. Маурисия охотно согласился прикрыть торговлю прямо сейчас и отвезти барне в поместье. Всё равно скоро надо будет, пояснил он. Нужны мука и оливковое масло. Изъяснялся он короткими фразами, словно считал, что так собеседнику понятнее. Барни отослал Джонатона приглядывать за Элис, а сам остался с Маурицио. Тот оседлал для гостя лошадь, а сам предпочёл идти пешком, ведя в поводу вьючного мула. Пыльная дорога вывела их из города и устремилась в холмы. Барни не был расположен к беседе, но Маурицио говорил за двоих в своей отрывистой манере. По счастью ему, как будто было всё равно, отвечает барне или нет, понимает или нет, и барне никто не мешал предаваться воспоминаниям. Вскоре начались поля сахарного тростника. Зелёные стебли ростом с барне тянулись ввысь без бесконечными рядами, а между ними бродили рабы-африканцы. Мужчины носили оборванные штаны, женщины трудились в свободных платьях-булахонах, а детишки бегали голыми. На голове у каждого раба красовалась самодельная соломенная шляпа. На одном поле рабы знемогай под палящим солнцем копали ямки и сажали побеги. Потом Барни заметил большой деревянный пресс, которым давили стебли тростника, и сок растений стекал в чан внизу. Дальше попалось деревянное здание, внутри которого горел огонь и тяжело дышали меха. "Тепитильня", пояснил Маурисио. "Как люди здесь выживают по такой-то жаре? Снаружи зной, и внутри многие умирают. Рабов часто меняют, дорого обходится". Наконец показался господский дом, двухэтажный, сложенный из того же коралового известняка, из какого возвели дворец в городке. Пододя ближе, Маурисио показал на деревянный домик в тени пальмовых деревьев. "Байло там". Он отвернулся и направился к господскому дому. Барни спешился, привязал лошадь к стволу пальмы. Сглотнув, внезапно вставший в горле ком, "За 9 лет могло произойти что угодно". Он подошёл к домику. Дверь была открыта, и Барни ступил внутрь. На узкой кровати в углу лежала какая-то старуха. Больше никого в доме не было. "Где Белла?" спросил Барни по-испански. Старуха долго молча разглядывал его, потом прохрипела: "Я знала, что ты вернёшься". Эти слова потрясли его до глубины души. Он уставился на старуху, не веря собственным глазам. "Белла? Я умираю." Барни в два шага пересек комнатку и встал на колени перед кроватью. Это и вправду была Белла. Ее волосы поредели настолько, что почти исчезли, золотистая кожа сделалась вялой, будто пергаментная, а тело такое крепкое и желанное совсем усохло. Но голубые глаза никуда не делись. — Что с тобой стряслось? — Лихорадка повес. — Лихорадка повес? — Одно из названий — лихорадки Денге. — Да. липедии, которые на протяжении 16-19 столетия достаточно часто случалось на территориях, куда завозили рабов из Африки. Барни никогда не слышал о такой болезни, но это не имело значения. С первого взгляда всякий бы понял, что Белла на краю смерти. Он нагнулся, желая поцеловать её в губы, но Белла отвернула голову. Я заразна. Тогда Барни поцеловал её в щёку. Милая моя Белла, проговорил он. Горе его было столь велико, что язык отказывался слушаться. Барни кое-как справился со слезами. Мужчине не пристало плакать и выдавил. — Я могу что-то сделать для тебя. — Да. — Окажи мне услугу. — Все, что угодно. Прежде чем она успела что-либо сказать, из-за спины Барни прозвучил детский голосок. — А ты кто? Он обернулся и видел в дверях маленького мальчика золотистая кожа, Курчавые африканские волосы отливают ржаной, глаза зеленые. Барни повернулся к Белле. Ему лет восемь. Белла кивнула. — Его зовут Бернардо Альфонсо Уиллард. Пригляди за ним. Барни чувствовал себя так, будто получил удар по голове лошадиным копытом. Глазам вновь подступили слезы. Белла умирает, а у него, оказывается, есть сын. Жизнь за какие-то мгновения перевернулась вверх тормашками. — Альфа, это твой отец, — сказала Белла. — Я тебе про него рассказывала. Лицо мальчика вдруг исказилось от недетской ярости. — Зачем ты пришел? — выкрикнул он. — Она ждала тебя, а теперь умирает. — Тише, Альфу, — прохрепела Белла. — Не злись. — Убирайся, — завопил мальчишка. — Плыви в свою Англию, ввали отсюда. — Альфа. — Все в порядке, Белла, — сказал барни. Пусть кричит. Он посмотрел мальчику в глаза. Моя мама умерла, Альфа. Я всё понимаю. Ярость сменилась слезами. Манчишка разрыдался и упал на кровать рядом с матерью. Исхудавшая рука Беллы легла ему на плечи. Он уткнулся лицом ей в бок, продолжая рыдать. Барни погладил мальчика по волосам. Те были мягкими и густыми. Мой сын, подумал он. Мой сын. Довольно долго все молчали. Альфа наконец прекратил рыдать и принялся сосать большой палец, поглядывая на Барни. Белла закрыла глаза. Вот и хорошо, подумал Барни. Отдыхай. Отдыхай, любимый.